2. Бревурты были старинным родом из Олбани, однако их богатство уступало их родовитости. Олбани – город на северо-востоке США, столица штата Нью-Йорк и округа Олбани. Три поколения несостоявшихся политиков и романистов не низвели их до состояния достойной скудости. Их дом на Перл-стрит, один из первых в городе, служил воплощением этого достоинства. И вся жизнь Леопольда и Кэтрин Бревурт вращалась, по большому счету, вокруг его содержания. К тому времени, как родилась Хелен, они закрыли верхние этажи, чтобы в полной мере уделять все свое внимание нижним, где принимали гостей. Их гостиная являлась одним из центров общественной жизни Олбани, и тающие средства бревортов не мешали им принимать Шемерхорнов, Ливингстонов и Ван Ренселлеров успех этим приемом обеспечивал редкий баланс между легкостью у кэтрин был талант давать другим почувствовать себя умелыми собеседниками и серьезностью леопольд давно прослыл местным интеллектуалом и моральным авторитетом в их кругу участие в политике считалось чем то недостойным а интерес к литературе отдавал богемой Тем не менее, мистер Бревурт унаследовал от предков предусудительную для джентльмена любовь к государственной службе и к письменному слову, вылившуюся в написание двухтомника по политической философии. Литературный мир встретил двухтомник гробовым молчанием, и уязвленный автор переключил внимание на маленькую дочь, решив взять ее обучение в свои руки. С самого рождения Хелен мистер Бреворд был слишком поглощен своими бесплодными прожектами, чтобы уделять ей серьезное внимание. Но теперь, занявшись ее образованием, он день за днем изумлялся все новым граням ее личности. В пять лет она уже была заядлой читательницей, и отец с удивлением обнаружил в ней не по годам развитую собеседницу. Они подолгу гуляли по берегу Гудзона, иногда до самой ночи, обсуждая окружавшие их природные явления, головастиков и созвездия, падавшие листья и ветер, уносивший их, лунный ореол и оленьи рога. Леопольд никогда еще не испытывал подобной радости. Все имевшиеся в их распоряжении школьные учебники он считал негодными, ставя под сомнение как их содержание, так и подачу материала. Поэтому во всякое время, свободное от преподавания и светских обязанностей, которые ему вечно находила жена, мистер бреворд занимался написанием руководств и составлением рабочих тетрадей для дочери. Он заполнял их наставительными играми, загадками и ребусами, которые Хелен обожала и почти всегда решала. Наряду с наукой, заметное место в их образовательной программе занимала литература. Отец с дочерью читали американских трансценденталистов, французских моралистов, ирландских сатириков и немецких афористов. Прибегая к помощи допотопных словарей, они пытались переводить сказки и басни Скандинавии, Древнего Рима и Греции. Приободренные вопиюще абсурдными результатами своих начинаний – Миссис Бреворт нередко вторгалась в их маленькую студию, отрываясь от своих гостей, и просила перестать ржать как лошади. Они увлеклись собиранием доселе неизвестных сумасбродных мифов. Первые два-три года обучения Хелен по отцовской программе стали счастливейшим временем в ее жизни. И даже если впоследствии отдельные подробности поблекли, общее чувство воодушевления и цельности навсегда сохранилось в ее сознании. Стремясь расширить свой учебный план, мистер Бреворд полагался на прихотливые исследовательские методы, обращаясь к устаревшим научным теориям, замшелым памятникам философии, выморочным психологическим доктринам и нечестивым теологическим догмам. Пытаясь повенчать религию с наукой, он погрузился в учение Эммануила Сведенборга. Это стало поворотной точкой в его жизни и отношениях с дочерью. Направляемый учением Сведенборга, он уверился, что не столько покаяние и страх, сколько благоразумие ведет к добродетели, а может и к божественному началу. Математические трактаты заняли второе место по важности после священного писания, и мистера Бревурта приводила в восторг та элегантная легкость, с какой Хелен в возрасте 7-8 лет решала мудреные алгебраические задачи и могла дать подробное толкование ряда мест из Библии. А кроме того, он просил дочь подробно записывать свои сны, которые они увлеченно разбирали сквозь призму нумерологии, выискивая зашифрованные послания от ангелов. Былой восторг мистера Бреворта от занятий с дочерью несколько померк в тени его новобретенной страсти к теологии. Тем не менее, Хелен до последнего сохраняла товарищеский дух, установившийся между ними в прошлые годы. Чтобы скрасить сгущавшуюся скуку ежедневных занятий, Хелен научилась общаться с отцом, все более отдалявшимся от нее, через игру. Надо признать, что в учебном плане, основанном в значительной мере на импровизации, было немало такого, что Хелен с радостью принимала – арифметика, оптика, тригонометрия, химия, астрономия. Но более мистические аспекты программы мистера Бревурта наводили на нее тоску – пока она не обнаружила, как можно выворачивать их наизнанку для собственного развлечения. Она стала придумывать анаграммы из библейских пророчеств, выдавая их за предсказания о будущем семьи, составлять каббалистические толкования ветхозаветных текстов, подкрепляя их эзотерически-математической аргументацией, всегда производившей впечатление на отца, даже если смысл ускользал от него». И списывать страницы дневника сновидений шокирующими сценами на грани приличий. Когда-то Леопольд поставил ей условие, чтобы она записывала свои сны с непреложной честностью, и Хелен испытывала удовольствие, глядя как дрожит от ужаса отцовский подбородок за чтением ее гривуазных измышлений. Несмотря на то, что она начала выдумывать свои сны из озорства, с каких-то пор это стало необходимостью. Лет с девяти ее ночи стала удлинять бессонница, лишая ее не только снов, но и покоя. Разум ее захватывали ледяные щупальца беспричинной тревоги, превращая его в пустошь страха. Она чувствовала, как разжиженная кровь слишком быстро циркулирует по венам. Иногда ей казалось, что она слышит, как ее сердце задыхается. Такие кошмарные бдения стали случаться все чаще, и дни за ними проходили, как в тумане. Хелен обнаружила, что поддерживать чувство реальности ей почти не по силам. И тем не менее, родители предпочитали видеть дочь именно в таком притухшем состоянии. Отцу доставляло удовольствие рассматривать ее блеклые выкладки, мать находила ее более покладистой. Вскоре Хелена осознала, что является не только ученицей отца, но и объектом его исследований. Казалось, его интересуют конкретные результаты своего преподавания, ему хотелось знать, как они формируют разум и нравственность дочери. Когда он экзаменовал ее, у Хелен часто возникало ощущение, что кто-то другой наблюдает за ней его глазами. Лишь много позже она поняла, что все это выпытывание и побудило ее скрыться за личиной безропотной тихони, чтобы играть эту роль с безупречной достоверностью перед родителями и их друзьями. Девочки, ненавязчиво вежливой не открывающие рта без крайней необходимости, отвечающие на все по возможности кивками и односложными фразами, вечно отводящие глаза, всячески стараясь избегать общества взрослых. Однако, повзрослев, она не смогла избавиться от этого образа, От отчего задавалась вопросом, не была ли она в самом деле такой, или, может быть, дух ее за годы притворства уподобился маске. Собрания на Перл-стрит пользовались неизменным успехом, несмотря на ограниченные средства Бревуртов, что свидетельствовало об обаянии и гостеприимстве миссис Бревурт. Ни ухудшавшееся качество чая, ни повальное дезертирство прислуги не могли отвадить ее гостей. Даже ее муж, чье поведение стало вычурно, а слова загадочные, не отпугивал их. Одной лишь силой своего обаяния и ловкими тактичными маневрами, она добивалась, чтобы ее гостиная продолжала оставаться центром светской и интеллектуальной жизни Олбани. Но настал момент, когда им пришлось снова открыть верхние этажи и, обставив их наилучшим образом, принимать жильцов. Миссис Бревурд смогла бы пережить позор того, что вверх и вниз по ее лестнице ходят государственные служащие, но ее завсегдатые сочли за лучшее ради ее же блага впредь собираться в другом месте. Примерно тогда же Бревурты решили, что Олбани стал для них слишком провинциален. Прежде чем отправиться в путешествие по Европе, они провели месяц в Нью-Йорке, в доме одной из знакомых миссис Бреворт, на восточной 84-й улице, возле Мэдисон-авеню, всего в нескольких кварталах от особняка, который в будущем, о чем никто и подумать не мог, станет домом Хелен. Да что там, годы спустя она и сама будет частенько вспоминать то время в Нью-Йорке и гадать, не могла ли она в свои одиннадцать лет увидеть на прогулке с мамой успешного молодого бизнесмена, который станет ее мужем. Случалось ли этим двоим, девочке и мужчине, видеть друг друга? В любом случае, не подлежит сомнению, что ребенком она провела немало скучных часов в обществе многих из тех людей, которые будут искать ее внимание и расположение, когда она выйдет замуж. В тот месяц мать старалась брать ее с собой на всевозможные мероприятия в дневное время – ланчи, лекции, чаепития, поэтические чтения. Миссис бреворд часто говорила, что там девочка сможет почерпнуть для себя кое-что поважнее, чем на уроках ботаники или греческого, которые давал ей отец. Хелен по обыкновению держалась тише воды ниже травы. Она смотрела и слушала, не догадываясь, что через какие-нибудь десять лет узнает многие из этих лиц и голосов и не представляя, как в будущем послужит ей знание того, кто из них притворяется, будто помнит или не помнит ее. Их жизнь в Европе была бы невозможна без талантов миссис Бревурт. Впервые оказавшись во Франции, они сняли скромные комнаты в Сен-Клу, но Кэтрин вскоре обнаружила, что это слишком далеко от центра Парижа. Имея массу поручений от подруг, она отправилась на несколько дней к Лоуэллам, жившим на острове Сен-Луи. Оттуда она обзвонила множество людей, как своих знакомых, так и тех, с кем ее просили связаться, чтобы поделиться новостями, письмами и сведениями личного характера из Нью-Йорка. Не прожили они во Франции и неделю, как их пригласила к себе погостить Маргарет Пулман, жившая на площади Вагезов. Это повторялось с ними почти всюду, куда они приезжали – в Биорице, Монтрео, Риме – и поселялись за разумные деньги в каком-нибудь пансионе или альберго в скромной, но респектабельной части города. Альберго – гостиница с итальянского. Миссис Бреворд примерно неделю навещала подруг, обмениваясь новостями и завязывая новые знакомства среди американских экспатриантов, после чего кто-нибудь приглашал ее погостить у себя вместе с мужем и дочкой. Впрочем, со временем их роли поменяются. Если сначала эта миссис Бреворд пользовалась добротой своих более состоятельных соотечественниц, то год-другой спустя она сделается столь желанной гостьей, что ей придется отклонять приглашение, от чего ее общество станут добиваться еще охотнее. Куда бы ни следовала ее семья, миссис Бреворд становилась связующим звеном, объединявшим всех странствующих американцев, с которыми стоило познакомиться. Для американцев за границей было в порядке вещей избегать друг друга. Не только, как велел негласный кодекс, из соображения тактичности, но и потому, что никому не хотелось признавать, что европейских друзей у них немного, и они испытывают провинциальную зависимость от знакомых соотечественников. Прекрасно это понимая, миссис бреворд со свойственной ей смекалкой взяла на себя миссию этакой вестницы среди изолированных друг от друга иностранцев, чем оказала им услугу, ведь она удовлетворяла их любопытство, позволяя им и дальше поддерживать впечатление беспечной самодостаточности. Она стала тем человеком, к которому обращались, горячо желая с кем-то познакомиться, но боясь оплошать без ее чуткой поддержки. Она восстанавливала порванные связи и устраивала новые. Она умела вводить людей в избранные круги, сохраняя при этом впечатление, что особенно важно, закрытости этих кругов. Она была, по единодушному мнению, несравненной сплетницей и непревзойденной сводницей. Путешествия в предгорьях вдоль морского побережья или по городам, смотря по сезону, останавливаясь, задерживаясь или торопясь, смотря по удобствам, бреворты составляли карту своеобразного гранд-тура мистер бреворд посвящал большую часть времени образованию дочери и выискиванию всевозможных мистических кругов – спиритуалистов, алхимиков, магнетизеров, некромантов и прочих оккультистов, совершенно пленивших его. Хелен и раньше с тяжелым сердцем признавала, что лишилась в лице отца друга и единственного спутника в Европе, но теперь совсем пала духом. Она стала старше и, благодаря начитанности и образованности, сумела понять, что Леопольд превращался в оккультного мшелоимца. Ее место в жизни отца заняли догмы и заповеди, над которыми несколько лет назад они бы дружно посмеялись и сочинили сумасбродные истории. Грустно было видеть, как отец отдаляется от нее, но что по-настоящему угнетало ее, так это потеря уважения к его умственным способностям. Тем не менее, мистер бреворд не в полной мере утратил интерес к талантам дочери. Через несколько лет путешествий он вынужден был признать, что ее способности к языкам, точным наукам, библейской герминевтике и тому, что он называл ее «мистической интуицией», превзошли его собственные, и стал планировать их семейный маршрут с учетом местообитания различных ученых-мужей, которые могли бы продолжить ее образование. Это заводило их на скромные постоялые дворы в сельской местности и в общежития на окраинах университетских городков, где матери, отцу и дочери приходилось проводить все время в уединении. Такая изоляция в нетипичной для них среде приводила к тому, что мистер и миссис Бреворд часто ссорились из-за всякой ерунды. Хелен все дальше уходила в себя, и ее молчание давало родителям карт-бланш для все более язвительных перепалок. Однако, когда, наконец, приходило время для общения с каким-нибудь светочем науки или оккультным авторитетом, Хелен всегда преображалась. Внезапно она преисполнялась кристальной уверенности в себе, что-то в ней отвердевало, заострялось и сияло. Будь то в центре Йены, в пригороде Тулузы или на окраине Болоньи, все повторялось почти без изменений. Они снимали номера в гостинице, где миссис Бреворт жаловалась на некое недомогание, требовавшее постельного режима. А мистер Бреворт провожал дочь к очередному светилу, ради которого они сюда прибыли. Пространные и, по большей части, невразумительные речи Леопольда Бреворта, какими он сопровождал знакомство, всегда вызывали тревогу и сожаление в глазах хозяина. Его доктрины не только сделались до да нельзя премудрыми, но и перемежались мешанины из французских, немецких и итальянских словес, в основном вымышленных. Некоторые из этих академиков и мистиков бывали впечатлены познаниями Хелен в священном писании, ее ученостью и смелым обращением с различными эзотерическими догмами. Почуяв их интерес, мистер бреворд пытался сказать что-нибудь, но его останавливали воздетой рукой и игнорировали до конца встречи. Иные из этих наставников просили его покинуть комнату после чего, бывало, хватали Хелен за колено с наставнической теплотой, но вскоре отдергивали руки, пугаясь ее убийственной бесстрастности и немигающего взгляда. Детство свое Хелен оставила в Волбане. Будучи вечно в разъездах, она встречала мало сверстниц, и эти мимолетные встречи не успевали перерасти в дружбу. Чтобы занять чем-то время, она учила языки по книгам, которые перевозила от одного дома или отеля до другого. Она брала Ле принцесс де Клеве» из книжного шкафа в Ницце и ставила на полку библиотеки в Сиене, взяв с нее и Виаджи Ди Гульвер, который восполняла позаимствованную в Мюнхене род Уншварц. Книги «Принцесса Клевская» с французского, «Путешествие Гулливера» с итальянского, «Красное» и «Черное» с немецкого. Все так же, страдая бессонницей, она защищалась книгами от натиска абстрактных ужасов. Когда же книги не справлялись, она обращалась к дневнику. Дневники сновидений, которые отец заставлял ее вести в течение нескольких лет, привили ей привычку записывать свои ежедневные мысли. Со временем, когда отец перестал читать ее записи, сновидения уступили место размышлениям о книгах, впечатлениям от посещенных городов и сокровенным страхом и желанием ее белых ночей. На заре ее юности произошло одно неприметное, но существенное событие. Она гостила с родителями на вилле миссис Озгуд в лубке Но гулявшись по территории и осоловев от жары, она стала бродить по пустому дому. Кроме них никого на вилле не было. Прислуга, заслышав ее шаги, спешила прочь. На прохладном терракотовом полу раскинулась спящая собака, закатив приоткрытые глаза, и смотрела судорожные сны. Хелен заглянула в гостиную. Ее отец и мистер Озгут спали, сидя в креслах. Какое-то дурное чувство овладела ей, пробудив смутное желание сделать что-то нехорошее. Она поняла, что достигла самого дна скуки. А по другую сторону было насилие. Развернувшись на каблуках, она снова вышла в сад. Дойдя до тенистого места, где мать с хозяйкой попивали лимонад, она взяла и заявила, что пойдет прогуляться по городу. Может, дело было в ее безапелляционном тоне. Может, в том, что мать была увлечена многозначительным перешептыванием с миссис Озгуд. А может, в том, что орехово-медная лука лучилась благолепием в тот день. Но возражение не последовало. Миссис Бреворт лишь покосилась на дочь и пожелала ей хорошей пасседжаты, только не слишком далеко. Пасседжата. Прогулка с итальянского. Вот так для Хелен началась новая глава, чего никто, кроме нее, не заметил. Впервые в жизни она вышла в мир сама по себе. Ставшая явью мечта о независимости так ее ошеломила, что она почти не замечала ни проселочной дороги, ни окрестностей. Но, войдя в город, встрепенулась, впервые столкнувшись с его оштукатуренной тишиной. Все, что она слышала на пустых улицах, Это сухой перестук своих туфель по булыжной мостовой. Периодически она легонько подволакивала ногу, чтобы услышать шуршание кожи по камню, и по шее у нее пробегали мурашки. С каждым пройденным кварталом городок оживал. Желая продлить восторг, вызванный изначальной тишиной, Хелен с озорной решимостью направилась прочь от голосов, долетавших с перекрестков, от меркантильного гомона, доносившегося с площади, от плавного перестука копыт за углом и от женщин, перекрикивавшихся между окнами, снимая стирку с веревок, в сторону переулков с домами, закрытыми ставнями от жары, где и снова стал слышен звук собственных шагов. И тогда она поняла — Что отныне всегда будет стремиться к этой возвышенной радости, такой чистой, ибо беспричинной, и такой надежной, ибо необоснованной. Пытаясь обойти шумную площадь, где, судя по всему, отмечалась какая-то религиозная феста или юбилей, Хелен оказалась на улице с лавочками. Феста празднество с итальянского. Одна из них выглядела двойным анахронизмом. Не только из-за скромных размеров городка, но и благодаря его этрусскому прошлому, придававшему средневековым церквям впечатление подделки под старину, фотоателье сюда совершенно не вписывалось. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это неуместное видение из будущего в действительности вовсе не ново. Портреты в витрине, фотоаппараты и предлагаемые услуги все это отсылало к первым дням фотографии. И этот полувековой зазор между фотоателье и современностью почему-то подействовал на Хелен сильнее, чем двадцать веков, истекшие со времени основания городка. Она вошла. Обстановка ателье в мутном свете, проникавшем сквозь плавно запыленные окна, несколько сбивала толку. Сначала Хелен подумала, что мензурки, пипетки и странная стеклянная посуда, наряду с маркированными колбами, бутылочками и баночками, загромождавшими помещение, представляли собой богатый фотореквизит, включавший также велосипеды и римские шлемы, парасольки и чучело животных, кукол и мореходную атрибутику. Парасолька, зонтик от солнца. Но постепенно до нее дошло, что это место застряло где-то на полпути между наукой и искусством. Не то лаборатория химика, не то студия художника. Казалось, что одна, что другая уже давно почили в Бозе, так и не придя к согласию. Из-за портьеры в задней части показался человечек с добрым, а может, просто усталым лицом. Он пришел в восторг от того, что юная иностранная дама так хорошо владела итальянским. После недолгой беседы он достал старомодный альбом со студийными фотопортретами из тех, какие собирала в детстве мама Хелен. Она узнала многие предметы обстановки в руках легионеров, охотников и моряков на фотографиях. Хозяин сказал, что из Хелен выйдет импозантная Минерва. Развернув задник с изображением Парфенона, он поставил Хелен перед ним и, порывшись в реквизите, извлек шлем, копье и чучело совы. Но Хелен отказалась и тут же добавила, не дав разочарованию отразиться на лице фотографа, что очень даже хотела бы сфотографироваться, только без костюма и без задника, как есть в интерьере ателье. Фотограф, в равной степени польщенный и смущенный, поспешил запечатлеть первый день новой жизни Хелен. К четвертому году своих путешествий бреворты успели посетить все столицы континентальной Европы и курорты, облюбованные американскими экспатриантами, а кроме того оставили на карте свихнувшуюся цепочку следов, отмечавших их усилия по образованию Хелен. В силу того, что их путешествия длились так долго и покрыли такую территорию, преследуя как светские, так и образовательные цели, Хелен, вопреки ее сдержанному темпераменту и благодаря неутомимым усилиям матери упрочить семейное положение, сделалась в некотором роде сенсацией. Всякий раз, как Леопольд отлучался в одну из своих кратких поездок, чтобы посетить интересовавший его салон, принять участие в спиритическом сеансе, побывать на собрании теософского общества или навестить одного из тех, кого он называл своими «коллегами», миссис Бреворд брала с собой дочь на очередное мероприятие, заявляя, что она уже достаточно взрослая, чтобы начать понимать, как на самом деле устроен мир. Однако Хелен, согласно этикету, была еще слишком юной для выходов в свет. Поэтому миссис Бреворд брала ее с собой не как вторую гостью, но как живую диковинку. С подачи миссис Бреворд мужчины, скептически вертевшие в руках бокалы бренди, и дамы, с недоуменным видом потягивавшие шерри, просили Хелен почитать фрагменты из двух наугад взятых книг, порой на разных языках, которые она быстро запоминала и повторяла слово в слово, развлекая публику после ужина. Рассеянные гости находили это весьма очаровательным. Но когда миссис Бреворт, завладев всеобщим вниманием, просила дочь продекламировать по очереди предложения из обоих фрагментов, а затем проделать то же самое в обратном порядке, самодовольные улыбки неизбежно сменялись гримасами изумления. И это был лишь первый номер в ее программе, включавший немало умственных трюков и всегда срывавший аплодисменты. Довольно скоро Хелен снискала популярность, став таким курьезом. Миссис Бревурт не было необходимости говорить дочери, чтобы эти номера, имевшие целью поднять престиж семьи, она держала в тайне от отца. Но не бывает популярности по секрету, и в конце концов, когда Бревурту гостили у Эджкомбов в Париже, мистер Бревурт пришел в ярость, узнав, что жена разбазаривает таланты дочери на салонные забавы. К тому времени Кэтрин и Леопольд Бревурт, чьи интересы уже пару лет расходились в разные стороны и семейная жизнь трещала по швам, старались по возможности не мозолить глаза друг другу во избежание ссор, которыми заканчивалось большинство их пикировок. Однако, когда вскрылась правда о выступлениях Хелен, супружеский гнев, откладывавшийся и затвердевавший все это время напластованиями скрытой неприязни, обрушился на миссис Бреворд с неумолимостью оползня. Но миссис Бреворд была уже сыта по горло самодовольной тарабарщиной мужа, его сомнительной ученостью и всей этой потусторонней ерундистикой, отвлекавшей его от удовлетворения насущных нужд семьи. Если они дошли до того, что зависят от доброты все более далеких друзей, чьим гостеприимством пользуются благодаря ее находчивости и усердию, миссис Бреворд придала этим словам весомости, тыча пальцем себя в грудь. И если ей пришлось пустить в оборот таланты Хелен, чтобы упрочить и расширить круг этих друзей, то только потому, что сам он не в состоянии обеспечить семейное благополучие. Все это миссис Бреворт шипела ядовитым шепотом, понимая, что лучше не вступать в откровенную перепалку в гостиной Эджкомбов. Но мистера Бреворта не заботили такие условности. Он вскричал, что дар, данный богом его дочери для общения с ним, не должно превращать в святотатственное циркачество. Его дочь не будет втянута в эти грязные фривольности, в которых его жена так любит барахтаться». «Его дочь не будет подвергаться этому умственному распутству!» В течение всей этой сцены Хелен не отрывала глаз от пола. Она не смела взглянуть на отца. Ей не хотелось видеть, как его рот исторгает эти бессмысленные словеса, иначе она бы уверилась, что через него говорит кто-то другой. А так это было просто слово излияние, бестелесный крик, не связанный с ее отцом. Ее ужасал не столько грозный тон, сколько бессвязность его тирады, поскольку для нее не было большего насилия, чем насилие над смыслом. После этой свары стоившей миссис Бреворд неловкого разговора с миссис Эджкомп следующим утром, за которым последовали несколько недель тактических маневров по пресечению сплетен в парижских кругах, чтобы хоть как-то смягчить понесенный урон таланты Хелен, вопреки всему, продолжили расцветать под бдительным руководством отца. И хотя ей не нравилось быть объектом его дотошной и беспорядочной опеки, отцовская строгость угнетала ее не больше, чем материнская светскость. Одной из немногих черт, свойственных обоим супругам, пусть и в силу совершенно различных причин, было пренебрежительное равнодушие к текущим мировым событиям. Миссис Бреворт рассматривала вторжение общественных дел в свою частную жизнь как личное оскорбление. Административные, финансовые и дипломатические хитросплетения общественной жизни заботили ее не больше, чем мотор под капотом автомашины или кочегарная под палубой парохода. Вещи должны просто работать. Она бы не стала слушать механика, объясняющего, что не так с каким-нибудь чумазом поршневым клапаном. Что же до мистера Бревурта? Какое значение могли иметь повседневные новости для того, кто был занят вечностью? И поскольку оба они жили на задворках текущей политики, они не сразу поняли всю серьезность такого события, как убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. Все говорили, что им повезло оказаться в Швейцарии и советовали не покидать ее, пока не прояснится ситуация. По пути в Цюрих, где они рассчитывали встретить друзей, они запланировали это за несколько месяцев, и продолжить летний вояж, они увидели, как мобилизуется швейцарская армия, и услышали, что границы милитаризируются. Сезон был в самом разгаре, и тысячи американцев были рассеяны по горным, равнинным и озерным курортам, от простых пациентов, тративших сбережения на гостиницы при муниципальных купальнях, до нью-йоркских тузов – проходивших лечение в роскошных отелях. Так Ор Муилсон оказался в Берне, Чонси Торогут в Женеве, кардинал Фарли в Брунине, а Корнелиус Вандербильт в Санкт-Морице. Но независимо от своего общественного положения, все американцы, встречавшиеся Бревуртом, были в бешенстве. Шли разговоры о войне, всеобщей войне. Впервые, прибыв в Цюрих, Бревурты остановились у чты Беттерли, только что пообщавшись с мистером Плезентом Стоволом, послом Соединенных Штатов в Швейцарии. Продолжать ли им отпуск или отправляться домой? Мистер Стоувал сказал, что опасения войны в Европе не безосновательны. Но как всякий выдержанный дипломат, хорошо понимавший катастрофические последствия открытого военного конфликта, Он надеялся, что здравый смысл и дружественное вмешательство позволят предотвратить такое масштабное бедствие. Не прошло и месяца, как Австрия, Сербия, Германия, Россия и Великобритания официально объявили о вступлении в войну. Вскоре в войну оказалась втянута почти вся Европа. Потянулись странные месяцы, когда пестрое американское сообщество Швейцарии оказалось в ситуации, по большому счету, схожей с повседневной жизнью Бревортов. Все столкнулись с дефицитом наличности и золота. Чеки, выпущенные даже солидными американскими банками, аннулировались. Кредитные письма не принимались. Миллионеры зависели от доброго расположения владельцев отелей и вынуждены были одалживать у них карманные деньги. Люди приходили к чаю со своим сахаром. Все получали продовольственные карточки, и гости на званых обедах, в платьях и фраках отдавали свои хозяевам перед тем, как сесть за стол. Почти никто не знал, на что будет жить завтра, и миссис Бреворд охватила неведомая прежде эйфория. Тем не менее, даже Бревортов затронули реалии военного времени, те реалии, о которых постоянно напоминали военные самолеты разных стран, рассекавшие небо над самыми Альпами по пути на фронт. На большинстве судоходных линий интернировали суда или отменяли рейсы. Достать билет хотя бы на маленькое переполненное судно было роскошью, требовавшей связи в самых высоких кругах. И если миссис Бреворд делала все, что могла, чтобы обеспечить своей семье безопасное возвращение в Америку, то мистер Бреворд, похоже, переехал на постоянное место жительства в далекие края, где правили оккультные заговоры, мистические иерархии и непостижимые законы. Он все хуже справлялся с повседневными делами и с каждым утром все больше терял связь с реальностью. Днем и ночью он разглагольствовал на мешанине вымышленных языков, путаясь в правилах, которые сам же установил для себя, и увязал в противоречиях и парадоксах, осаждавших его разум. Он сделался вспыльчив. Хелен пыталась достучаться до отца в мягких комнатах его безумия. Она сидела с ним и внимательно слушала. Иногда задавала вопрос не столько за тем, чтобы услышать ответ, сколько просто показать, что она его слушает. Она искренне пыталась понять его, надеясь, что если сумеет найти в его речах хоть крупицу смысла, хоть какую-то логическую цепочку, то сможет ухватиться за нее и вывести отца из лабиринта. Но все ее попытки ни к чему не приводили. Извилистые мысли Леопольда, зацикленные сами на себе, заключали его в замкнутый круг, в который Хелен не могла проникнуть. Всякий раз подвергнувшись такой ментальной клаустрофобии, она затем подолгу бродила по окрестностям, словно желая убедиться в своей способности к свободному передвижению. Из-за состояния мистера Бреворта им пришлось съехать от Беттерли и поселиться в ближайшей гостинице. Он исписывал блокнот за блокнотом алхимическими формулами и вычислениями в знаках и символах собственного изобретения. Лицо его было вечно испачкано чернилами. Монолог, который его верная рука неустанно выводила, никто не должен был перебивать. Миссис Бреворт стало ясно, что она не сможет пересечь охваченный войной континент, а затем Атлантический океан с мужем в таком состоянии. Благодаря Чите Беттерли, обратившейся от ее имени к послу Стовалу, она смогла обеспечить мистеру Бреворту место в медико-механическом институте доктора Балли в Бат-Пфеферсе, воды которого, богатые карбонатом кальция и магния, в сочетании с массажем и физической активностью на большой высоте, славились благотворным влиянием на пациентов с нервными расстройствами миссис бэттерли с радостью согласилась приютить хелен пока миссис бреворд сопроводит мужа в санаторий хелен попрощалась с отцом возле гостиницы он не поднял взгляд от блокнота записывая что то под собственную диктовку больше хелен не суждено было его увидеть дни проведенные в цюрихе без родителей подтвердили догадку хелен впервые посетившую ее на прогулке по тоскане ей было хорошо лишь наедине с собой. Она прогуливалась, безмятежно блаженная, по променадам, опоясывавшим озеро. Иногда садилась в случайный трамвай и, доехав до конечной остановки, возвращалась пешком. Она бывала в старом городе и посещала музеи и картинные галереи, и каждый раз ноги сами приводили ее в ботанический сад, где ей нравилось сидеть с книгой в тени дендрария. Именно там к ней однажды обратился с каким-то садоводческим замечанием один американский франт, заметивший, что она читает книгу на английском. Они представились, и у него в глазах загорелся интерес, когда он услышал ее фамилию – потаенное искропризнание, которое Хелен часто видела в кругу американцев, этакий тактичный намек, что им известна родословная Бревортов. Франт завязал разговор, приободренный тем, что встретил уроженку Нью-Йорка в таком необычном месте. Хелен, не слишком довольная его вниманием, отвечала на любезности односложно. Когда молчание затянулось, он сорвал цветок себе в петлицу, а затем еще один для Хелен. Она взглянула на цветок, но не взяла его. Сумев вскрыть обиду, Франт пустился в исторический экскурс о местных достопримечательностях, указывая цветком в различные части города. Казалось, его ничуть не смущало, что Хелен едва замечала его и даже отводила взгляды от красот, которые он описывал. Ему просто нравилось расширять ее кругозор, и под этим предлогом он выведал, где Хелен жила, и вызвался проводить ее, чтобы показать по пути некие потаенные сокровища города. Когда же они, наконец, пришли в дом Беттерли, провожатый мисс Бреворд представился хозяевам. Услышав, что его зовут Шелдон Ллойд, мистер Беттерли обменялся многозначительным взглядом с женой и пригласил Шелдона отужинать у них следующим вечером, после чего проводил его до дверей, где двое мужчин задержались, обсуждая что-то в полголоса. Следующим вечером мистер Ллойд пожаловал-таки на ужин в сопровождении носильщика из его отеля с двумя корзинами, полными провизии, и не упускал возможности взглянуть на ланч, обед или чай последующие пять-шесть дней. Беттерли были до да нельзя рады такому гостю, и каждый раз старались предоставить ему час общения с Хелен под ненавязчивым присмотром кого-нибудь из старших. Шелдон почти все время говорил о своих достижениях и тех благах, какие они ему обеспечили, описывая в мельчайших подробностях свои умные сделки, начиная с довоенного времени, когда он вел дела от лица своей фирмы с Deutsche банком Также все картины европейских мастеров, висевшие в его нью-йоркской квартире, или одолженные им музею Метрополитен. Также все аспекты инвестиций, о каких его просили договориться с Круппом. Также дом в Райнбеке, который он начал строить, а затем решил снести и перестроить, поскольку возникли непредвиденные нужды. Также, как он перехитрил своего работодателя, который думал, что перехитрил совет директоров фармацевтики Хабера. Также всех лошадей в своей конюшне и манеж для верховой езды со стеклянной крышей. Также бюрократические хитросплетения, связанные с учреждением банка, который его работодатель открывал в Цюрихе, обнадеженный процветающим местным финансовым сектором. И, наконец, моторную яхту, на которой он в летнее время ходил по гудзону от дома до Уолл-стрит и обратно. Судя по всему, Шелдон принимал равнодушное молчание Хелен за безмолвный трепет. Спустя почти две недели из санатория вернулась миссис Брэворт. Миссис Беттерли дала ей несколько минут посокрушаться о состоянии супруга и оплакать свое туманное будущее, после чего рассказала о новом знакомстве Хелен. Миссис Брэворт ненадолго замерла, словно сились припомнить, кем бы мог быть этот Шелдон Ллойд, и только затем спросила с сомнением в голосе, не тот ли это молодой человек, что считается правой рукой мистера Раска. Актерский талант миссис Бреворт в кои-то веки подвел ее, и миссис Беттерли не удостоила ее ответа. Когда миссис Бреворт познакомилась с Шелдоном, она быстро смекнула, что он весьма впечатлен родословной Хелен и надеется присовокупить к своим новым деньгам старую фамилию и если Шелдон был польщен молчанием Хелен, то миссис Бреворд, не скрывавшая своего обожания, чрезвычайно его радовала восклицаниями и вздохами в нужные моменты. Во время их ежедневных банкетов она заботилась не только о том, чтобы он чувствовал себя еще более важной птицей, но и о том, чтобы он чувствовал себя прежде всего доблестным кавалером, спасающим двух несчастных дам из пасти войны. Мало-помалу, вспоминая курьезные случаи из жизни, миссис Бреворт рассказала Шелдону о расстройстве мужа и о бедственном положении дочери. Но только дождавшись, пока до его отъезда останется день-другой, она призналась ему со всей горестной откровенностью в плачевном состоянии своей семьи. Шелдон, не в силах заподозрить, что его благородный жест мог быть тщательно спровоцирован, предложил отвести мать и дочь в Геную и пригласил составить ему компанию на борту «Виолетты» — португальского корабля, отплывавшего в Нью-Йорк. Дом бревортов в Олбане по-прежнему сдавался и миссис Бреворт не видела особого смысла ни в том, чтобы подвергать Хелен провинциальной атмосфере после нескольких лет в Европе, ни в том, чтобы акцентировать отсутствие мистера Бреворта, находясь на виду у его родни. Поэтому она снова позволила Шелдону выступить в роли их с дочерью спасителя, приняв щедрое предложение пожить в квартире его покойной тетки на парк-авеню. Дружеские отношения, завязавшиеся у миссис Бреворд на континенте, сослужили ей добрую службу на родине. Недовольствуясь тем, что перед ней открылось большинство дверей Нью-Йорка, она пожелала открыть перед городом свои двери. И вскоре в ее новую квартиру зачистили гости на Суаре. Званый вечер, с французского. Там же она стала без лишнего шума выводить в свет Хелен. Те из гостей, кто не был осведомлен о ее талантах, терялись в догадках. Как у такой обаятельной и общительной дамы, как миссис Бреворд, могла вырасти такая замкнутая и даже меланхоличная дочь? Хозяйка прекрасно сознавала этот диссонанс и играла на нем, чтобы усилить впечатление глубокого ума и сложного характера Хелен. Шелдон Ллойд никогда не показывался на этих мероприятиях. То обстоятельство, что Кэтрин с Хелен жили в принадлежавшей ему квартире, помноженное на пересуды об отношениях, завязавшихся у него с матерью и дочерью в Европе и окрепших в путешествии по водам Атлантики, побуждало его, отчасти по совету миссис Бреворд, заботиться о том, чтобы люди видели, как бескорыстно его участие. Тем не менее, во время прогулок Шелдона с Хелен по парку под бдительным патронажем миссис Бревурт, она не упускала случая сослаться на его благородное великодушие и напомнить ему, в каком они перед ним неоплатном долгу за его героические поступки, строго говоря, спасшие их от неминуемой гибели. На этих же прогулках миссис Бреворд раз за разом касалась неуловимого и легендарного работодателя мистера Ллойда, причем в такой непринужденной манере, что ее настойчивость не вызывала подозрений. Правда ли, что мистер Раск баснословно богат? Правда ли, что он до сих пор не женат? В чем же дело? Он вообще выходит в свет? Каковы вкусы и предпочтения такого необычайного человека? Шелдон с радостью пространно отвечал на все эти вопросы, полагая, что его личный статус возрастал благодаря этой легенде об эксцентричном финансисте. Фактически он из тщеславия признался, что мистер Раск из-за мизантропии или занятости, поправил он себя, не выносил людей в своем доме. И потому это ему, Шелдону, приходилось устраивать шикарные вечеринки, на которых хозяин почти не показывался. И из самодовольства пригласил мать с дочерью на торжественный прием у мистера Раска в честь Красного Креста. Шелдон хотел, чтобы Хелен своими глазами увидела, сколь шикарно он организует прием. Хелен прекрасно понимала манипуляции матери и сознавала, что как только та подберет ей идеального жениха, ей придется принять его. Не имея личных материальных или матримониальных амбиций, Хелен, однако, полагала, что мать вправе ожидать от нее хорошего брака, лишь так они перестанут жить за чужой счет и, наконец, обзаведутся домом. Тем не менее, пусть она и не возражала против своднических маневров миссис Бреворд, ее вялое согласие ясно давало понять, что она не намерена играть активную роль. Ее неприступное молчание, принимавшееся некоторыми за признак хмурости, и неизменное равнодушие, которое многие путали с грустью, были не пассивными формами неповиновения, а проявлениями скуки. Она просто не могла освоить любезности и банальности, которыми вовсю орудовала ее мать, увлеченно подбиравшая себе зятя. Из-за этой неспособности Хелен была вынуждена признать, что такие фанфароны, как Шелдон лойд безраздельно поглощенные своей особой, могли, как ни парадоксально, дать ей хоть какую-то независимость. Но миссис Брэворт, вместо того, чтобы подтолкнуть очевидно готового сделать предложение мистера лойда удерживала его на благоразумном расстоянии, не переставая ненавязчиво поглаживать его самолюбие. Хелен надеялась, что мать будет ходить вокруг да около достаточно долго, чтобы никто к ней не посватался, пока она не дорастет до старой девы. Храмы, посвященные богатству с их литургиями, фетишами и одеяниями, никогда не вызывали у Хелен благоговения. Она не возносилась в горние сферы.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 Приободренный своей ролью распорядителя одного из самых великолепных приемов сезона, он взял Хелен под руку, предоставив миссис Бреворд следовать за ними без кавалера. Впрочем, ее недовольство вскоре растворилось в окружавшем ее блеске. После того, как они в дверях отдали свои накидки слуге, Дворецкий объявил об их прибытии мягким, хорошо поставленным голосом стройному человеку, стоявшему чуть поодаль с самым неприметным видом. Миссис Бреворд сумела изобразить реверанс едва различимым кивком. Бенджамин Раск ответил ей таким же кивком, а может, просто опустил глаза. Поправляя прическу дочери в дамской гостиной, миссис Бреворд заметила ей, что мистер Раск выглядит гораздо моложе, чем она ожидала. И не странно ли, как неуверенно он держится в собственном доме? Хотя в конечном счете тут нет ничего удивительного, только личность колоссального масштаба могла бы чувствовать себя в своей тарелке в столь колоссальной обстановке. Ее монолог был прерван прибытием других гостей. Мать с дочерью направились в гостиную, где миссис Бреворд вполне могла сойти за хозяйку. Шелдон тем временем что-то нашептывал группе мужчин, и те покатывались со смеху. Хелен удалилась в самый темный угол комнаты и оставалась там, пока Дворецкий не сообщил Шелдону, что обед подан. Хелен и Кэтрин усадили на противоположных концах стола, возле мистера Ллойда и мистера Раска соответственно. Когда они уселись, Шелдон сказал Хелен, что он знает, как миссис Бреворд не терпится познакомиться с его работодателем и уверен, что она оценит эту редкую возможность пообщаться с ним и насладиться завистью прочих дам к той, которая заняла желанное место по правую руку от мистера Раска. Вплоть до рыбных блюд Шелдон любезно вел разговор вокруг Хелен, развлекая соседей по столу рассказами о ее путешествиях, ее таланте к языкам и ее храбрости перед лицом военного времени, должно быть унаследованной от прославленных предков-революционеров. Но к тому времени, как подали жаркое, он переключился на своих друзей и коллег, снова горя желанием рассмешить их, оставив Хелен отделываться односложными ответами на вопросы окружавших ее благонамеренных женщин. На другом конце длинного стола ее мать всецело завладела вниманием мистера Раска. Сначала Хелен увидела, как он, подобно многим другим до него, кивает с безучастным видом, но позже, когда подали десерт, удивилась, заметив признаки неподдельного интереса на лице мистера Раска, слушавшего ее мать, судя по всему, понизившую голос до полушепота. Наконец настал момент, когда джентльмены поднялись из-за стола, чтобы выкурить сигары, а леди переместились в гостиную. Хелен, воспользовавшись случаем, ускользнула от общества и отправилась бродить по дому. Чем дальше она уходила от гома на вечеринке и мишурного блеска, наведенного Шелдоном, тем сильнее менялась обстановка. Ей открывался опрятный и сдержанный мир. Окружавшая тишина казалась полноправной хозяйкой, словно знала, что всегда одержит верх без особых усилий. Прохлада ощущалась как аромат. Но главное, что впечатлило Хелен, это неочевидные признаки богатства. Несомненно, голландские картины маслом, созвездия французских люстр, китайские вазы по углам, похожие на фарфоровые грибы. Ее тронули вещи поскромнее. Дверная ручка, простой стул в темной нише, софа и пустота вокруг нее. Все они обращались к ней своим неслучайным присутствием. Вполне обычные вещи, но это были подлинненькие с которых потом понаделали ущербных копий, засоривших мир. На пороге гостиной рядом с тенью Хелен обозначилась другая робкая тень. Хелен заметила, что ее собственная черная фигура на полу выражала такую же нерешительность, сожаление о том, что ее заметили, недостаток отваги, чтобы уйти, нежелание сделать шаг вперед. Безликие силуэты, казалось, смотрели друг на друга, словно стремясь как-то разрешить ситуацию, не беспокоя своих хозяев. Хелен не удивилась, когда из гостиной показался Бенджамин Раск. Они обменялись любезностями довольно скованно. В повисшей тишине они одновременно переступили с ноги на ногу. Бенджамин извинился и указал на софу напротив окна. Присев, они почувствовали большую неловкость, чем когда стояли. Из темной глубины окна на них глазели их притопленные отражения. Бенджамин сказал Хелен, что слышал от миссис Бреворд о ее путешествиях. Хелен медленно провела носком туфли против ворса ковра, оставив на шелке слабый след. Бенджамин, похоже, понял, что она не станет отвечать без крайней необходимости. Помолчав немного, он стал рассказывать ей, что никогда по-настоящему не путешествовал, даже не покидал восточного побережья. Но, чувствуя, что выражается неясно, то и дело поправлял себя, и, наконец, замолчал, словно решив, что Хелен, чей взгляд прерывисто блуждал по комнате, не слушала его сбивчивых объяснений. Хелен стерла след с ковра, проведя туфли в обратном направлении. Бенджамин посмотрел на нее, и перевел взгляд на окно. «Я». Когда пауза слишком затянулась, она повернулась к нему, ожидая продолжения. Черты его лица заострились, он страдал от неспособности высказать свои мысли. В следующий миг, все так же сидя в глухом полумраке, Хелен поняла, что мама своего добилась ей стало совершенно ясно, что Бенджамин Раск женится на ней, если она согласится. И тут же решила, что согласится. Потому что поняла, что он был, по сути, одиночкой. В его безмерном уединении она найдет свое и вместе с тем свободу, в которой ей всегда отказывали властные родители. Если его одиночество добровольно, он будет просто игнорировать ее, а если нет – то будет признателен, найдя в ней приятную собеседницу. В любом случае, она не сомневалась, что сумеет найти подход к такому мужу и обрести долгожданную независимость.